землянка. Где же эта чёртова землянка? В который раз обхожу возвышенность? Может, это не то место? Нет, всё как описывал Кузьмич. Речка Овраг, крутые, но невысокие берега, сосны кругом, невдалеке ельник. Всё есть, а землянки нет. Я присел на краю Оврага и свесил ноги. Может, река не та? Переходил бы я в том месте, где у Кузьмича отмечен был проход через болото, не промахнулся бы. а я накрутил по лесу из-за бобров. Вновь вглядываюсь в карту, переданную лесником. Нет, одна река в интересующем меня районе. Эта речушка метров пять-семь шириной отмечена на карте. Неожиданно на песчаном склоне оврага я заметил несколько черных камешков. Быстро спустился вниз и поднял один. Угли. Поднял голову вверх. Провал в склоне оврага. Вот она, бывшая землянка. А я сколько раз ходил, мема не решая сунуться в заросшую кустарником яму, признавая её природное происхождение. Удобно место дезертирами выбрано, отметил сухо. Ветерок комарьё разгоняет. Вход в землянку со стороны оврага и незаметен с реки или с леса, только с противоположного склона. Но кто туда пойдёт? Да и дым от печки выходит во враг, а если топить сухостоем, то вообще будет незаметен. Козьмич говорил, что захоронка закопана в правом дальнем углу, значит, где-то здесь. Жалко, что перекрытия не выдержали и провалились, а может, зверь постарался. Говорят, что медведи очень любопытные. Заинтересовала постройка животное. Вот он и разворотил крышу, а дальше поработала время и природа. Время к вечеру. Надо побеспокоиться о ночлеге и ужине, а завтра приступать к раскопкам. что-то никакого азарта не чувствую, прислушался к себе. Плохой из меня кладдоискатель вышел бы.